Синёв. Ягой, Окончание. «С чего ты вообще взял, что он здесь работает?» — флегматичным тоном уточнил Аркадий. «Насколько я понимаю, у тебя нет никаких фактов, чтобы делать подобные выводы». «Чутьё» подсказывает. «Я не уверен, что в данном вопросе стоит опираться на какое-то там чутьё». «Я с его мамой вообще-то только что общался. В общем...» Ведька у нас фанат Скейта, и во время отработки очередного трюка пропахал носом асфальт, после чего был доставлен в эту самую больницу. И все бы ничего, подумаешь, нос на бок. но мальчику внезапно стало хуже. Ну а второй визит к доброму доктору окончательно уложил пацана на больничную койку, популярно объяснил Кощей. Такое объяснение вас устраивает, господин умные мозги Константин Прав, произнес ворон, который все это время к чему-то принюхивался. Ягой все еще здесь, и он где-то рядом. Ребята принялись озираться по сторонам, однако вот так, среди белого дня, увидеть Ягоя было невозможно. Здесь даже талант Ольги вряд ли бы смог чем-нибудь помочь. Ведь эти твари перевоплощаются лишь под покровом ночи, а при солнечном свете выглядят как совершенно обычные люди, даже если смотреть на него, используя все возможные таланты и амулеты. Вот только нос ворона обмануть не получится. Этот парень способен засечь любое магическое проявление с расстояния в полтора-два метра. И раз он почувствовал его, значит, его и действительно где-то рядом. Ольга в этом плане не способна выдерживать длительные нагрузки. А вот Георгий чувствовал его. Словно совсем недавно кто-то прошел по больничному коридору, неся в руках кружку горячего кофе. Запах магии все еще витал в воздухе, но уже постепенно истончался. Ворон вновь поводил носом и прошелся туда-сюда, пытаясь определить направление. И да, выглядел он при этом крайне... в общем, чудно он выглядел. Вот только людям вокруг было совершенно плевать. Они не обращали никакого внимания на странную группу, занятые своими проблемами и заботами. К сожалению, взять след, как собака, он не был способен. Однако, прожив со своим талантом не один год, смог приспособиться – Достаточно просто определить, где запах заканчивается и где появляется снова. Таким образом, можно попытаться уловить направление, хотя данный способ хорош лишь в помещении, где пространство максимально ограничено стенами, а еще лучше прямыми пространствами, как, например, здесь, в больничном коридоре. «Сюда!» — сухо произнес Ворон и двинулся по следу. Остальные потянулись за ним». Так они выбрались на лестничную площадку, и Ворон вновь взялся за поиск верного направления. Вначале поднялся на один пролет, затем спустился и уверенно, но уже молча, продолжил путь вниз. Оказавшись на площадке третьего этажа, Ворон повторил процедуру, но на этот раз процесс занял чуть меньше времени. Георгий без лишних слов шагнул в отделение травматологии, продолжая шумом втягивать носом воздух перед собой. Остальные также продолжали двигаться следом. Напряжение нарастало с каждым шагом. Аркадий уже вытянул из кармана какой-то амулет, с которым он как раз возился сегодня утром. Невзрачный камень с замысловатым узором на одной из сторон. По идее, он должен давать защиту от магической атаки. По крайней мере, так было написано на одном из форумов, который он без конца штудировал в поисках полезной информации. Парень верил, что во всей этой помойке под названием «Интернет» прячется истина. Да, она лежит на поверхности, но если уметь анализировать, то рано или поздно получится отыскать что-то действительно ценное. И раз уж потусторонний мир существует, значит есть и то, что способно от него защитить, или хоть как-то помочь в борьбе со всеми этими «духами». Главное — задавать правильные вопросы, и тогда ответ обязательно найдется. Порой он изначально кроется в них самих. «Вон он!» Ворон вдруг резко замер и указал пальцем на мужчину в белом халате с кучей карточек в руках. Ольга только и успела глаза закатить, когда объект повернулся к странной компании. Буквально мгновение, и карточки полетели на пол, мужчина рванул прочь. «Ну, блин, круто! Че?» — выдохнула девушка и пустилась вдогонку. «Ольга, стой!» — крикнул Константин и тоже сорвался с места. «Давай в обход!» — Аркадий дернул ворона за рукав, и они, выскочив на лестницу, помчались в направлении выхода. Однако, спустившись на первый этаж, не обнаружили ни клиента, ни друзей. Они остановились и принялись судорожно озираться по сторонам в надежде, что они вот-вот появятся. Но время шло, а первый этаж так и продолжал жить своей обычной мирской суетой. А тем временем Ольга с Константином уже спускались в темный подвал. Его и не собирался сбегать, он вышел на охоту. Ведь при свете дня он обычный человек, с хрупким, слабым телом, но под покровом ночи или просто в отсутствии солнечного света. Все меняется с точностью да наоборот. И друзья это знали, а потому не спешили. Медленно, молча они продвигались по темным лабиринтам подвала, подсвечивая себе под ноги фонарями на телефоне. Константин инстинктивно попытался выйти вперед, чтобы в случае опасности прикрыть собой Ольгу, Но девушка придержала его за рукав и жестами объяснила, что пойдет первый. Спорить с ней бессмысленно. Это Кощей понял уже давно, а потому, изобразив некое подобие реверанса, слегка сдвинулся в сторону. Темный подвал изначально вызывает не самые приятные ощущения. А когда впереди ожидает нечто, что невозможно просто так убить, а порой и представить... Адреналин зашкаливал, слух обострился, зрение реагировало на каждую тень, коих плодилось великое множество из-за узконаправленного света. Где-то справа зашумела вода, которую спустили в туалете, и это заставило друзей замереть. Чуть дальше в наступившей тишине было слышно, как капает вода, а затем раздался мерзкий скрипучий вдох за спиной. Ольга отреагировала первой. Ее натренированное тело работало быстрее мозга. Вот только она заведомо вступила в схватку с более сильным противником. Девушка едва успела вытолкнуть Константина из-под удара, а затем сама отлетела в сторону. Ее телефон с хрустом упал на бетонный пол, фонарик замерцал, а вскоре и вовсе погас. Кощей повел своим фонарем и бросил взгляд на ее силуэт во тьме. Девушка не двигалась. Но справляться о самочувствии было некогда. Враг приближался. Сейчас он лишь отдаленно напоминал человека. Какие-то общие черты, голова, руки, ноги, лицо старика с длинным крючковатым носом обтянуто синей кожей, глаза горят красными огоньками, седые длинные волосы торчат в разные стороны, будто их никогда в жизни не мыли, отчего они и превратились в проволоку. Длинные, больше обычного, руки, которыми, не нагибаясь, легко можно коснуться пола, и сухие крючковатые пальцы с длинными когтями и крупными маслами суставов. Тварь зашипела, протянула ладонь к груди Константина, и там, где у обычных людей расположены линии жизни, распахнулась слюнявая пасть. Именно так егой высасывает жизненную силу из своих жертв, Кощей не раз видел рисунок этой мрази в интернете, когда изучал различные олицетворение нечистой силы, но вживую столкнулся впервые. Страх. Нет. Ледяной первобытный ужас сковал его тело. Он и рад бы сейчас с криком рвануть подальше от кошмарного чудища, вот только мышцы не слушаются. «Эй, урод!» — вдруг прогремел голос из темноты, и Ягой обернулся. Когда прошло около двух минут, а погоня все не объявлялась, Аркадий пустился в логические размышления. Ворон уже ничем не мог помочь, ведь объект находился слишком далеко. Но где именно? Да, больница слишком большая и имеет множество выходов. Однако попасть в палаты стационара возможно только с двух лестниц, и обе выходят в центральный вестибюль. Ни Ягой, ни ребята не могли оказаться здесь раньше, ведь им нужно было преодолеть коридор, чтобы выбраться на другой стороне. Даже если бы им это удалось, они бы все равно попались на глаза. Да как минимум устроили бы здесь хаос и неразбериху, как это было наверху, а значит, они все еще здесь. Скоро наверняка примчится ГБР, а потому следует поспешить, чтобы впоследствии не заночевать в полицейском участке. Но где? Куда мог сорваться Ягой? На улице день, и вовсю светит солнце. «Подвал!» — крикнул Аркадий и первым рванул к лестнице. Увы, здесь дверь оказалась запертой на тяжелый навесной замок. Ребята вновь выскочили в вестибюль и помчались к противоположному входу. «Они здесь!» — тихо произнес Ворон, едва они ступили во тьму. Аркадий молча кивнул и включил фонарик. И в отличие от своих приятелей, не крохотный огонек на тыльной стороне телефона, а нормальный, диодный. Ворон следовал по пятам, периодически принюхиваясь. И едва они миновали второй поворот, свет выхватил из тьмы уродливый силуэт Ягоя, который уже занес руку для удара. «Эй, урод!» — крикнул Георгий, и тварь обернулась. Дальнейшие события полетели как сапсан по новенькой железной дороге. Монстр смотрел на непрошенных гостей, развернув уродливую голову на 180 градусов. От этого зрелища ребят передернуло, но отступать они не собирались. В этот момент с пола подорвалась Ольга. В ее руках блеснул нож, лезвие которого с хрустом вонзилось в раскрытую пасть на ладони. Истошный вопль на грани ультразвука ударил по мозгам, заставив друзей скорчиться от боли и заткнуть уши, но помогало слабо. Казалось, что крик проникает в голову сквозь кости. Однако девушка давно привыкла терпеть подобную боль и нашла в себе силы продолжить схватку. Клинок покинул руку твари и вонзился ей прямо в глотку. Та захлебнулась криком, и теперь он больше походил на булькающий хрип. Вот только Егой чего то не желал подыхать». Он уже занес руку для очередного удара. Метил четко, прямо в горло боевой подруги. Мгновение, и видение Константина вновь предстало перед его глазами. Вряд ли он смог бы объяснить, откуда вдруг появились силы и почему тело вдруг стало послушным. Помешать твари он уже никак не успевал, и максимум. Что удалось сделать, это пнуть Ольгу под колено. Девушка тут же припала на одну ногу, и это спасло ей жизнь. Однако полностью вывести подругу из-под удара не удалось, Глухой стук по голове, и Ольга отлетела в сторону, будто тряпичная кукла. А в этот момент на игое, сзади набросился ворон. Нож все еще торчал из пасти чудовища. Георгий схватился за рукоять, но клинок прочно застрял в кости, и вытянуть его не получилось. Благо на помощь пришел кощей который подорвался с пола и ухватил тварь за ноги. Совместными усилиями они повалили его на пол, а здесь подоспел Аркадий. Ловким движением он набросил Егою на шею цепочку от амулета, уперся коленом ему в затылок и потянул на себя. Серебро впилось в кожу твари, послышалось шипение. егой захрипел, его тело затряслось в конвульсиях, но хлипкая цепочка не выдержала. Аркадий завалился на спину, продолжая сжимать в руках ее куски, а инициативу перехватил ворон. Он, наконец, оказался сверху, вцепился в волосы монстра и принялся вколачивать его лицом в пол. Металлическая пятка на рукояти ножа звонко брякала о бетонный пол, пока не раздался влажный хруст, и, и затрясся в предсмертных судорогах. Тварь сдохла, но Костя все еще продолжал крепко сжимать ее тело в объятиях, словно боялся, что она вновь живет. С пола поднялся Аркадий и зачем-то затолкал остатки цепочки ей в пасть, а затем презрительно сплюнул в сторону. Ворон уселся на пол, прислонившись спиной к стене и тяжело дышал. «Ольга!» Кощей, наконец, отпустил труп монстра и поспешил к подруге. Девушка неподвижно лежала на полу. Ее силуэт выхватывал фонарик, что валялся неподалеку. Впрочем, из-за его низкого света вся картина вокруг выглядела ужасающе. «Как она?» На удивление, совершенно спокойным тоном спросил Ворон. «Дышит?» — коротко ответил Костя. «Ее бы в больницу надо», — добавил Георгий. «Действительно», — усмехнулся Аркадий, — «может еще скорую вызвать. Что с трупом будем делать?» — кивнул на мертвую тварь Кощей, продолжая попытки привести Ольгу в сознание. «Сколько раз тебе говорить? Не пренебрегай теорией!» Словно в подтверждении его слов со стороны тела послышалось шипение. Туша зашевелилась, забулькала, заставляя друзей в очередной раз напрячься, а затем начала парить и таять, превращаясь в зловонную лужу. «Фу, ну и вонеща!» — прокомментировал происходящее Костя. «Валить отсюда надо!» Он присел на корточки и подхватил тело подруги на руки. Аркадий поднял фонарик, поводил светом по полу и подобрал разбитый телефон. Правильно, следов своего присутствия оставлять не стоит. «Я, наверное, пойду», — произнес Ворон. «А то семья волноваться будет». «Да сейчас вряд ли. За обед время перевалило», — возмутился Кощей. «Вот именно. А я обещал быть дома к обеду» парировал Георгий и первым направился к выходу. «Как она?» — подскочил Костя, едва доктор выглянул из приемного покоя. «Все нормально», — вместо него ответила Ольга, которая показалась следом. «Бывало и хуже». «В следующий раз, пожалуйста, надевайте шлем», — буркнул врач. «Черт бы побрал эти ваши самокаты». «Точнее не скажешь», — со вздохом добавил Аркадий. «А ведь я вам говорил, техника безопасности написана кровью». «Бу-бу-бу, бе-бе-бе», — передразнил его Константин. «Пошли уже! В офисе будешь лекции читать!» Они выбрались на улицу и неспешным шагом направились к стоянке, где оставили машину. Ольга припадала на левую ногу и на сей раз от помощи Кости отказываться не стала, опираясь на заботливо подставленную руку. Напротив, она была ему очень благодарна. Ведь как ни крути, а он спас ей жизнь. Хоть теперь и придется хромать несколько дней. Неумелый пинок от Константина под колено оставил после себя гематому величиной с пару кулаков. Плюс небольшое сотрясение от кактистой лапы Егоя. Зато она жива. «Вот урод! В жопе ноги!» — закричал на всю стоянку Константин, когда подошел к буханке. «Найду весь салон, собачьим дерьмом измажу! Козлина!» «Ты чего орешь?» — выглянул из приоткрытого окна Аркадий. «Не, ну ты посмотри, что этот урод сделал?» — указал обеими ладонями на что-то Константин. Аркадию пришлось высунуться чуть больше, чтобы увидеть нацарапанное на водительской двери слово «чмо». «Ха! Забавно!» — ухмыльнулся он и вернулся обратно в салон. «Забавно!» — в очередной раз взорвался Костя. «Да мне теперь придется всю дверь перекрашивать!» Хороша рать! прикрикнула из салона Ольга. «Поехали уже. Деньги заберем мы по домам». «Нет, меня, пожалуйста, в офис потом завезите», — добавил Аркадий. «Фига себе, Ты ко мне уже на «вы». Ухмыльнулся Кощей, запрыгнув на водительское место. «Фух, ну и жареща! Как в духовке!» «Поехали уже, а?» — раздраженно добавила Ольга. «Адрес дадите? Или мне наугад катить?» «Ты удивишься, у нас перевод на получателя. В том же офисе ВТБ, где работает мама Вити», — ответил Аркадий. «И почему нельзя по-человечески? Скинул бабло на карту и дело к стороне. Так нет же, сейчас будем, как эти. Хорошо еще не по кустам шаримся, а то вообще стыдоба». — Такой перевод можно отследить, даже если он выполнен профессионально, со всеми необходимыми мерами безопасности. Данный способ — самый надежный способ остаться в тени, — высказался Аркадий. — Мы уже тысячу раз об этом говорили. — Да я помню, просто... Ну за каким хреном он так шифруется? — А ты думаешь, мало желающих перерезать ему глотку? — подметила Ольга. — Он голова всей нашей системы. «Вот почему-то, мне кажется, что он в состоянии себя защитить», — поморщился Константин. «Потому и в состоянии, что не кричит о себе направо и налево», — ответил Аркадий. «Такие дела требуют максимальной скрытности. Неужели тебе нужно это объяснять?» «А ты сам никогда не думал, кто он такой?» «Да кто угодно», — пожал плечами умник. «Он даже может быть одним из нас». «Это точно не я», — ухмыльнулся Кощей. «Может, ты, Кеш?» «Из меня тоже конспиратор так себе», — ответила девушка. Я почти всех друзей и подруг растеряла после того, как влезла во все это дерьмо. Уж вы бы меня точно раскусили. — Это факт. Тогда, может, ты... — Может, и я, — усмехнулся Аркадий. — Вот только куратор существовал еще до того, как я родился. — Откуда, знаешь? — не удержался от шпильки кощей. — Значит, ты все-таки интересуешься вопросом. Пробиваешь? — Это вполне логично и закономерно. Ведь я такой же человек, как вы, и мне не чуждо тяга к познаниям. «А, возможно, у меня она даже сильнее, чем ваша», — с важным видом заявил Аркаша. «И что ты успел нарыть?» — с любопытством уставилась на приятеля Ольга. «Да практически ничего», — поморщился умник. «Такое чувство, что он либо существовал всегда, либо вообще не существует». «Это как так?» — усмехнулся Константин. «Если бы я знал», — задумчиво пробормотал умник. «Слушай, а может попробовать телефон отследить?» — зацепился за ниточку Костя. Что, если попробовать отследить, откуда приходят сообщения?» «Не уверен, что такое возможно. Номер скрыт, и пробить его не получается. По крайней мере, легальными способами. Хотя есть вариант». «Какой?» — увлеченно спросил Кощей. «Мне иногда кажется, что ты специально прикидываешься идиотом», — устало выдохнул Аркадий. «Да что ты сразу начинаешь-то? Объясни толком, что задумал?» «Даркнет». «Я не уверена, что это хорошая идея», — включилась в беседу Ольга. Игры с Даркнетом могут плохо кончиться. К тому же не удивлюсь, если наш куратор сам не слабый специалист. Иначе как еще объяснить его осведомленность?» Костя невольно засмотрелся на девушку. Когда она вот так с азартом что-то рассказывала, ее лицо преображалось. В глазах загорался огонек, а розовый румянец на щеках. От него у Константина аж дыхание перехватывало. «На дорогу смотри!» — пожурил товарищ Аркадий. «Не хватало еще убийцы, по твоей милости!» вот смех смеху-то будет! Пережили схватку с Егоем и погибли в банальной автокатастрофе!» «Между прочим, по статистике, я знаком с цифрами и гораздо лучше тебе. Сказать, сколько аварий случилось из-за невнимательности водителя?» «Нет уж, спасибо!» «Так что будем делать с телефоном?» — вернулся к разговору Кощей. «Я посижу вечером в сети. Попробую с кем-нибудь договориться. Думаю, для этого даже много денег не потребуется. Хотя для начала нужно специалиста найти». «А я все же настаиваю, не совать нос не в свои дела», — опять завела свою пластинку Ольга. «Вам что, плохо живется или работа не устраивает? Все ведь хорошо. Так зачем вы сами себе проблемы на ровном месте создаете? Чтобы удовлетворить, банальное любопытство, лично я очень хочу знать, кто такой этот куратор». «Твою мать!» Вдруг выкрикнул Аркадий и взвился ужом на заднем сидении. Костя, глядя на него в зеркало заднего вида, даже педаль тормоза вдавил, готовый в любую секунду броситься на выручку другу. Но это оказалось лишним. Умник сунул руку в карман, что-то выбросил из него на пол и успокоился. А в этот момент на пассажирском сидении запеликал тот самый старый телефон. «Что случилось?» — поинтересовалась Ольга. «Ты чего вдруг задергался?» «Амулет!» — удивленно выдохнул Аркадий он во мне чуть дырку не прожег». «Фига себе!» — раздался не менее удивленный голос Константина. «Чего там? Очередное задание?» — уточнил Аркадий. «Хуже!» — ухмыльнулся Кощей и передал назад трубку. «А вот это уже действительно интересно», — пробормотал умник, прочитав сообщение на монохромном дисплее. «Не советую».